Глава девятая. Прошло лето 1905 года с убийствами, стачками, демонстрациями и зловещей яркой зорницей, дерзновенным мятежом на броненосце князь Потемкин-Таврический. Наступила осень, и с нею великая всероссийская забастовка. Хотя и Арсений Иванович, и Болотов, и Ваня, и Сережа, и Давид И все бесчисленные товарищи ожидали каждый день революции, верили в её неотвратимую близость и надеялись на её обновляющую победу. Они не поняли, что их желания сбылись, и революция уже совершается. Ещё вчера они забоченно делали своё тайное партийное дело. Одни спорили в комитетах, другие готовили бомбы. Третьи организовывали крестьян, рабочих, солдат, четвёртые писали воззвания, пятые воззвания эти печатали, шестые говорили пылкие речи. Словом, ещё вчера хлопотно жужжало прочно налаженное хозяйственное веретено, и никто бы не мог догадаться, что революция уже на дворе, уже стучится в ворота. Но не только партию революция застала в расплох, И гвардейцы, и сыщики, и чиновники, и министры, хотя и боялись её, когда и чувствовали её приближение, не могли верить, что то небывалое, что происходит у них на глазах, и есть та страшная революция, которую они тщетно пытались предотвратить. Но вот настало так долгожданное и всё-таки внезапное завтра. Сверкнула молния, разразилась великая забастовка наеву совершился сказочный сон как это произошло никто не знал и никто бы не сумел объяснить какое именно из распоряжений правительства переполнило чашу какой именно революционер подал пример отваги чья невинная кровь растопила северный полюс Так Нева полноводная и большая река спит зимой в своей каменной колыбели. Но вот резвясь соскользнул с тюремного бастиона апрельский живительный луч. Снег засверкал алмазными искрами, но не побежали ручьи и не тронулся лёд. За первым лучом брызнул второй, над Петропавловской крепостью засияло петербургское солнце. Бледный, немощный и всё-таки всемогущий дракон и невидимкою тайно на дне на морозных Невских глубинах, омывая Алексеевский равелин, зазвенели журча, гремучие ручейки. К ним понеслись говорливые воды, с тяжким грохотом вскрылась Нева, и пошёл весенний звонкий и ломкий все окружающий лёд. Когда вышел манифест 17 октября, Андрей Болотов не сразу понял его значение. Он со вниманием читал широковещательные страницы о созыве Государственной думы, о свободе печати, совести, союзов, собраний, но читая эти слова, не мог осоиться с ними. Тогда, когда он встретил на Невском мальчишку, продающего карикатуры на видте Когда он купил одну из этих карикатур и прочёл остроумно грубую подпись под ней, насмешку над всесильным министром, он понял, что в России что-то переменилось. Что какого бы ни было новое, старое дряхлое и ветхозаветное вернуться не может.